А я так прямо ему и сказал. Не просто столб ты теперь, а столб Мотылин, и вся твоя свинская божественная мудрость — путь к погибели». Примечание. Мотылин навозный. «Пущай, владыка, разберет дело наше. Пусть даст людям устроение. Вы только подумайте» на самого константинопольского патриарха глаголя уже хульная и разгневася и вокряхта зубы аки дивий зверь или лютый волк сскомлять и начат но ну, пожалуй теперь владыки не до твоего лилуги очи усмехнулся отец григорий тут москва такого аллилугия задать новгороду хочет что Все переглянулись с усмешкой. Ефросина поразил неуважительный тон попа к святому аллелугию. Не что пригоже говорить так о святых вещах. И вообще во всем тут старому игумену чудилось что-то неладное. Недаром Самсонку у ворот чего-то караулил. Он пожевал бескровными губами. — А зря вы тут с Москвой все задираетесь, — сказал он скушливо. — Москва бьет с носка, как говорится. — «Это все больше бояре крутят», — сказал Дьяк Самоха. «Одни с Марфой Борецкой под Казимира Литовского тянут, а другие — за Москву. Вот и идет волынка. Те, которые за Москву да за Старую Веру тянут, послали по какому-то делу посольство к великому князю, и послы, не будь дураки, стали Ивана государем величать, хотя по пошлине новгородцы его всегда только господином величали». А москвичи рады, сейчас же ухватились. Какого де государства хотите? А тут литовская сторона подняла на дыбы все вече. Никакого государства мы у себя не хотим, а хотим жить по старине. И такая-то буча поднялась, беда» которых в волхов побросали, а великий князь известно опалился, и Софья, его премудрые и советники, и рядцы, развратницы придворные, поддержали, что обидится де самое время. Ну и он сам не лыком шит, не клади пальца в рот, а то откусит. Это что говорить? Зря, зря. Покачал высохшей головой Ефросин, хотя постоянные наскоки Москвы на Псков и ему надокучили. Сильным не борись, как говорится, забыли знать, что недавно-то было. Лет шесть тому назад Иван Третий, видя, что новгородцы все больше склоняются на сторону его недруга Казимира, вдруг в Борзе двинул полки свои на Новгород, И князь Данила Холмский на берегах Шелони вдребезги разнес силу новгородскую, хотя москвичей было всего четыре тысячи, то был только головной полк, а новгородцев под начальством посадника Дмитрия Борецкого — сорок тысяч». Правда, новгородский владыка, играя на обе стороны, приказал своему полку, у владык был и свой полк, и свой стяг, в поле-то выйти, а в битву не встревать. Литовская партия тщетно ждала подхода Казимира. В Новгороде стало голодно, подвоз хлеба с Волги снизу был Иваном прекращен, новгородцы запросили мира». Иван повелел всем четверым полководцам новгородским отрубить головы, взял с новгородцев 15 тысяч окупу, вечи и посадника оставил им по старине, но взял себе право Верховного суда. И люди с нюхом потоньше поняли, что это начало конца. «А ты толкуешь аллелугию», — повторил отец Григорий. «Не пришлось бы скорее со святыми упокой петь над вольностью Новгородской над господином Великим Новгородом», — дрогнул голосом отец Григорий. «Иван этих наших шуток новгородских не понимает». Гости, между тем, под разными предлогами расходились, сразу было заметно, что незваный гость помешал. Но вы тут как хотите с Москвой разделывайтесь, сдержав зевок, проговорил Ефросин. Моё дело сторона. Не земном мы пастыри пшещьs должны, но небесном». Собрание расходилось. За дверями все что-то с хозяином низкими голосами уговаривались. Должно быть, опять что-то замышляли. Ефросин уже сожалел немного, что старые кости свои с места стронул. «Ты гляди, как наблошнились тут все языком-то вертеть. Понятное дело, что им до аллелугия?» «Ох-ох-ох», — ох, вздохнул он сокрушенно, — «суетимся вот, терзаемся то да сё, а жить-то всего совечий хвост осталось».